А здорово я придумал про этот конделябор, <свят> а? Так громко, что до сих пор руши горят. <свят> Ох. Ну а теперь поехали. Я доставлю вас в ваше новое жилище, и теперь с вас глаз не спущу. Обещаю, или пусть Виплала и меня сделает таким же. Доктор, Виплалы нет. Виплала не убежал с нами. Он всё ещё там. Ой, ты, дамы. Вот беда-то. Ну что ж, ничего не поделаешь. Поедем без него. Без него? А вдруг она его поймает? Нет-нет, мы не оставим Виплолу. Или он будет с нами, или мы не поедем. Ну как же нам тогда быть? Не могу же я ещё раз явиться, взглянуть на канделябр. Я не могу. Нет, доктор, мы не бросим нашего Виплолу одного. Не обижайтесь на нас, милый доктор. Вы бы тоже не оставили друга в беде. Я буду волноваться за вас. Будьте осторожны. Хорошо. же я сразу не догадалась! Ха! Это ж обыкновенные привидения! Просто у меня в доме завелись привидения! Мне может помочь этот милый доктор! Человек, серьезно интересующийся канделябрами, не станет бояться привидений! Ха! Неприятно. Но ну вы только посмотрите, а? Телефонная книга раскрыта как раз на фамилии доктора Финка. Это знак судьбы. Алло? Это вы, доктор Финк? С вами говорит дама Зути Кас с улицы Руркрахт. Да, вы вчера вечером были у нас. Да, да, да. Э, -э канделябр. Да. Вы помните? Ага. А теперь у меня большие неприятности. Я прошу вас приехать немедленно. Да, да, да, прямо ночью. Нет, я не больна. У меня, ну, я не могу говорить об этом. Ох, спасибо, спасибо, доктор. До скорой встречи. Давайте Давайте лезть сюда в цветочный ящик. Я уже долез. Вы слышали? Она позвонила доктору Финку. Да, но доктор придёт сюда, а мы всё равно не нашли нашего виплолу. Не нашли. А вдруг он вернулся в свою родную страну, в страну, где живут виплолы? А если это так, нам придётся всю жизнь оставаться такими маленькими. Ох, виплола, виплола, а ну куда ж ты запропастился? Да здесь я, в сиреневом цветке Привет И плала, и плала, миленький Почему ты не побежал вместе с нами? Понимаете, я что-то увидел Я вдруг увидел в комнате то, что мне было совершенно необходимо Ну, ну просто обязательно Послушай, нужно Послушай, сейчас доктор придет опять Он опять оставит свой портфель открытым, чтобы мы туда залезли Но на этот раз ты, пожалуйста, не бросай нас, хорошо? Ты пойдешь с нами Да, да Ганишь, на? Обещаешь? Обещаю и клянусь. Ах, скорее бы пришёл доктор. Проходите, проходите, садитесь, доктор. Я провела ужасную, ужасную ночь. Ну, расскажите мне, что же случилось? Ах, доктор, возможно, вы скажете, что я не в своём уме, но в моём доме завелись привидения. А вы их видели? И да, и нет. Я услыхала, как в гостиной кто-то печатает на машинке. На машинке? Сверху на пишущей машинке я увидела очень маленького человечка. Вот такой величины. Ага. Ага. Что вы ели вчера на ужин? Жареную печёнку с луком. А-а. А что, разве это как-то связано? Дело в том, что отжаренные печёнки с луком, хмм, ага. может появиться гибилит. Гибилит. Гибилит. А что это такое, доктор? Это серьёзно? Да нет, это это не так серьёзно, просто первые признаки гибелита. Ага. Именно в том, что люди начинают видеть и слышать по ночам всякие вещи, которых на самом деле нет. Да, да. Все больные обязательно видят маленьких человечков. И это всегда бывает от жареной печенки с луком. Так что я бы вам посоветовал отказаться от этого блюда. Ну уж во всяком случае на ночь. Угу. И я дам вам успокоительные... Посмотрите, У -у -у. посмотрите, портфель доктора открыт. Угу. И через Но как нам незаметно слез со шкаф и добраться до портфеля. Папа, пап, я опять есть хочу. А ты съешь вон ту сиреньвую ягодку. Они вкусные, полезные, полезные и вкусные. Кстати, мы уже давно ничего не ели.